Глава тридцатая Когда я постучал в дверь, чтобы спросить Викторию о том, поставить ли ее машину в гараж, или она не собирается оставаться на ночь, то и представить не мог, что меня ждет. Даже царапающий легкие кашель отступил. Обнаженная Виктория Иви с моими трусами в руках. Свечи, портрет из семейного альбома. Этому определенное есть объяснение. Должно быть. Но какое? Кажется, я не вовремя. Виктория, если ты замерзла без белья и взяла мое... Боюсь, оно не будет тебе впору. Тип фигуры и жировых отложений на бед... Закрой рот, Беттани! Выставила палец Виктория. Или вообще не сможешь говорить? Иви вздохнула и принялась аккуратно сворачивать белье. Уши прижаты, хвост нервно подрагивает. Только сейчас заметил рисунки на полу. Рациональные объяснения совсем закончились. Символы показались отдаленно знакомыми. Это руны, я изогнул бровь и присмотрелся. Не увлекался магическими письменами, поэтому не мог сказать точно. Кажется, плодородие и призыва. Интересное сочетание. Угу. Это звалась Иви. Мы тут хотели кое-что проверить. Она явно старалась придумать ответ, но получалось плохо. Это магический ритуал? Но Условия у участников обычно одинаковы. Почему вы, в отличие от Виктории, еще одеты? Стоп! Я правда вслух произнес. Совсем обезумел. Надо исправиться. Сказать, что ее я точно не хотел бы видеть обнаженной. Это не так, но. Ну. Нет, тогда же хуже. Молчать. Просто молчать. Ориентироваться на ответы и стараться не усугубить ситуацию. Почему Виктория даже не прикрылась? Ей все равно, что я застал в таком виде. Так бывает. Рано вы зашли. Вздохнула лисица и рассмеялась, прикрыв глаза ладонью. Могу выйти и зайти снова? Что я несу? Эффект будет уже не тот. Иви старательно не смотрела на меня, продолжая посмеиваться. Сюрприза не получится. Еще как получится? Я ведь вас не видел так. Становилось все забавнее. И вдруг в голове щелкнул тумблер, когда я заметил свой портрет. Руна призыва. «Это значит, вы меня призывали?» — озвучил я единственную, но странную догадку. «Знаете что? Иви, Ник, я тороплюсь. Виктория сгребла в охапку платье, подошла к лисе, положила ладонь ей на плечо. «Удачи! Дерзай!» После чего вышла из комнаты. Нагишом. Я проводил ее взглядом и посмотрел на Иви. «Если надо, могу помочь с ритуалом, но раздеваться не буду, только если вы первая». Это был ритуал призыва неприятностей. «Простите, я все уберу. Больше не повторится». Я подошел ближе. Приятно видеть, что Иви уже не напрягается и не вжимает голову в плечи, будто я вот-вот ее ударю. Хотя сейчас она нервничает. Это был любовный приворот, полагаю? Стало смешно. И в кого я должен был по замыслу влюбиться? «Почему сразу любовный?» Она покраснела и продолжила торопливо. «Может, мы хотели пожелать вам крепкого здоровья, хотя вы вне опасности. Он не работает, но есть вероятность, что меня скоро подстрелят». «С чего вы взяли, что он не работает?» «Я позволил себе дотронуться до ее кисти. Такая тонкая и изящная. Даже прикасаться страшно. Я ведь здесь. Призыв точно сработал». Она посмотрела на меня. Большие зеленые глаза заставляли сердце болезненно сжаться. У мамы были того же цвета, даже форма похожа. Зрачок у Иви вертикальный, но эту зелень я везде узнал бы. Я, конечно, не воспринимал ее в такой роли, но сразу почувствовал симпатию. Был расположен к ней задолго до того, как узнал получше. Хакан, как всегда, все рассчитал. Знал, что я не смогу не обратить внимания. В самой девушке много человеческого, даже эльфийского. Худая, хрупкая, обычно оборот неощутимо крепче. Впрочем, Иви упоминала, что ее мать-человек. Видимо, это и сыграло на руку ее внешности. Среди оборотней такие редкость, обычно их выкупают очень богатые люди. «Мы еще не начали читать заклинания», — Иви говорила тише и робко погладила мою руку в ответ на касание. «А что, вы уже успели в кого-то влюбиться?» «Какой страшный вопрос!» Сам не понял, как и мой голос понизился. «Себе я боюсь его задавать, а еще больше — отвечать на него». «Вы ведь помните, что все плохо. Я могу быть злым. Сближаться нам ни в коем случае нельзя». «Почему же я тогда склоняюсь к Иви все ближе?» Неуловимо даже для себя перемещая ладони с запястья на предплечье. «Нельзя!» — эхом отозвалась она, а сама тянулась навстречу. «Я же просто оборотень, а я просто эльф», — улыбнулся и отстранился. Слова Иви отрезвили меня. Дело, конечно, не в расе, а в том, что рядом с ней я забываюсь. Иви приучили, что она не вправе мне перечить и будет говорить только то, что мне хочется слышать. А еще в моем противоречии самому себе. Я только что говорил, что сближаться нельзя. Это эгоистично и жестоко по отношению к окружающим. Но стоит посмотреть в летний зной ее глаз, и моральные принципы летят в пропасть. «Хакан, за какие проступки ты меня мучаешь?» Так нельзя. Да, вы правы. Спасибо, что напомнили. И простите, что помешал. Могу попросить Викторию вернуться, если она еще не уехала. А мне еще нужно разобраться с отравительницей. Отдыхайте, Иви. Я могу чем-то помочь? Она выглядит разочарованной. Нет, все в порядке. Я уеду, и меня не будет сутки. Продуктов и напитков хватает, так что как раз отдохнете от моего общества. Что? Но... Она взволнованно махнула хвостом, а потом резко прижала уши. «Вы злитесь на меня?» «Нет», — нахмурился я. И в мыслях не было. «Мне пришло письмо, которое может дать ответ на причину отравления Энджела. Поверьте, для вас лучше и безопаснее не сопровождать меня». «Ладно», — она опустила взгляд. «Вы же вернетесь? Я кивнул. «Непременно». Не выйдет, только если произойдет несчастный случай, но процент ничтожно мал. Или вы боитесь оставаться одна? Давайте я все же позову Викторию. Нет, справлюсь. Иви покивала. Порядок на виду, вернётесь уже, чисто будет. Я бы советовал вам отдохнуть. Кстати, заказал новые десерты, они оплачены. Так что просто заберёте корзинки у курьера. Мне нравилось баловать Иви. Она в тот момент так очаровательно и искренне улыбалась. Была в этой реакции детская наивность, но если подумать, было ли у нее детство. В академию попало лет в пять-шесть, а после тренировки, учения, лекций, из них готовили странную смесь солдат и обслуживающего персонала. Прививали рабочие навыки и совсем мало развивали мышление. Несмотря на это, Иви понимает больше, чем многие люди, с которыми мне случалось общаться. «Не переживайте, я еду к родственнице, если вас это успокоит». Спасибо. Смущенная виновато улыбнулась она. «Вы столько для меня сделали. Хочу помочь в ответ. А вы не даете заданий». Шевельнула плечом. «Приходится самой придумывать». Да читаете затерянный холм? Справитесь?» Она улыбнулась и кивнула. «Да. Потом обсудим?» «Обязательно. Я попробую угадать вашего любимого героя, а вы моего. И правда интересно. А пока отдыхайте». Еще раз осмотрев рунический круг, я улыбнулся и пошел к себе собрать вещи и переодеться. На столе лежало письмо, которое я перечитал уже раз двадцать. Бабушка Энтериэль. Насколько я знал, отец сбежал с мамой от нее, а после всячески уворачивался от попыток вернуть его в лона семьи. Но заражать ребенка ради встречи со мной перебор даже для нее. Тем более, мы виделись всего шесть месяцев назад. Необходимо донести что подобное неприемлемо и аморально. Бросил конверт в дорожную сумку и переоделся в костюм тройку. Передатчики бабушка не признавала, только личные встречи. А жаль, это бы сильно упростило дело. А еще позволило прервать беседу, если разговор станет неприятным. Я погасил свет и направился к выходу.